Книга «Готовьте ваши денежки» из серии телохранитель Евгения Охотникова. Автор Марина Серова. Глава первая. Я иду в толпе людей и едва сдерживаюсь, чтобы не обернуться назад. Я стараюсь смотреть прямо. Я пытаюсь ни о чем не думать. Я ни разу не замедляю шага. Все как всегда. Растрепаны волосы, шарф через плечо. Стук кабулков об асфальту. Все, как и должно быть. Но это только видимость, я это точно знаю. Я останавливаюсь на светофоре и машинально поднимаю руку, чтобы узнать, который час. Но не смотрю на циферблат, а наклоняю голову и озираюсь. Черт, тут же отдергиваю я саму себя. Это уже паранойя. Все же перевожу взгляд на старенький соч Два часа — самый разгар рабочего дня. Кто-то спешит на обед, кто-то возвращается в контору. Бесконечный поток людей на тротуарах и пешеходных переходах. И я в самом эпицентре этой толпы. Вроде все как обычно, успокаиваюсь я. Окружающие начинают идти вперед, кто-то задевает меня плечом, оборачивается, чтобы извиниться. А я снова чертыхаю сквозь зубы. Я такая рассеянная, что даже не заметила, как загорелся зеленый свет. Заставляю себя собраться, иду вперед. Главное — делать все, как все, — твержу я себе. Но это дается мне с большим трудом. Каждым днем все сложнее. Гулять по улицам, заходить в магазины, обедать в кафе и постоянно чувствовать взгляд. Но не решаться обернуться назад. Я перехожу на другую сторону улицы. Иду по проспекту Юности, останавливаюсь у киоска, чтобы купить свежий выпуск вестей. — Еще не привезли! — каркает в окошко тетка, замотанная в пуховой платок. — Тогда репортер... За моей спиной кто-то останавливается. Может, случайный прохожий, решивший приобрести газетенку для досуга. А может, нет. Но я не оборачиваюсь. Я никогда не оборачиваюсь. Жду, когда в окошко протянут свернутую газету, расплачиваясь, выпрямляюсь. На какой-то момент я встречаюсь взглядом с дядькой, дожидающимся своей очереди, и в голове проносится мысль «А может он?». Чтобы не сорваться и не накинуться на совершенно незнакомого человека, я отворачиваюсь и быстро ухожу. Потом долго украдкой ищу взгляды мужчину в синей куртке и бейсболке, которые были на покупателей печатной продукции. А вдруг все-таки он? От этой навязчивой мысли мне удается избавиться только когда я спускаюсь на Московский проспект и прохожу пару кварталов через офисный центр, как всегда в толпе людей, как всегда не оборачиваясь. Я спускаюсь в подземный переход, выхожу на другой стороне улицы и тут ускоряю шаг. Поняв, за каким-то чёртом я проделала весь этот путь пешком, чтобы лишний раз убедиться в правильности своих догадок, чтобы точно знать, но продолжать упрямо не оборачиваться назад. А ведь меня уже давно ждут. Действительно, меня ждали. В одном из уличных кафе на углу центральной площади за дальним столиком у окна, как мы и договаривались, сидел мужчина. Я невольно улыбнулась и быстро прошла через зал, тесно заставленный столиками. — Привет, Дим! — уселась я на стул напротив приятеля. Судя по полупустой тарелке Жаркова, которая стояла перед ним, приятель меня давненько дожидался. — Извини, что опоздала, — покаялась я. — Ерунда! — отмахнулся приятель. — У меня все равно обеденный перерыв. Что-нибудь будешь? Он снова взял вилку и принялся энергично жевать. Кофе, только кофе. Я сняла куртку и бросила ее на соседний стол. На диете, что ли? Удивленно вскинул брови Димка, но все же попросил официанта. Кофе для девушки. Я снова заулыбалась. Уж чем-чем, а так-то мой знакомый никогда не отличался. Аппетита нет, покачала я головой. Как успехи на работе? Работа работается, преступники ловятся. «Кражи раскрываются», — с охотой поведал приятель. «Можно поздравить тебя с новым назначением?» — попыталась угадать я. «Скорее, с новыми неприятностями», — скорчил рожу Димка. «Но ты ведь не мою карьеру пришла обсуждать, подруга. Что стряслось? Какими судьбами тебя занесло в Зеленоград?» «Решила сменить обстановку», — отговорилась я. — Подобное желание не посещало тебя последние лет пять, — припомнил Тимка. И главное, ни капельки не приврал. Я взяла в руки горячую чашку с кофе, которую только что принес официант, и вспомнила. Последний раз я была в славном городе Зеленограде как раз пять лет назад. Тогда еще училась в Ворошиловском училище и параллельно колесила по всем городам нашей необъятной родины вместе с отцом, человеком военным немного много ни мало генералом, Собственно говоря, очередное назначение моего родителя и привело нас в Зеленоград, где в качестве подопечного и помощника к нему был приставлен младший лейтенант Дмитрий Анатольевич Евдокимов. Все, словно сговорившись, тут же стали пророчить нам роман. Долгие годы счастливой семейной жизни и много детей. И даже мой строгий папа стал как-то по-особенному смотреть на Димку. Но наши с ним отношения были тем редким, а по некоторым версиям вовсе не существующим в природе явлением, которое называется «дружба между мужчиной и женщиной». С тех пор много чего случилось. Умер мой отец, я окончательно и бесповоротно переехала к тетке в Тарасов, занялась частной охраной. А не случившийся роман с младшим лейтенантом обернулся теплыми и дружескими чувствами на долгие-долгие годы. Настолько дружескими, что теперь Димка, немало не смущаясь, может меня спросить, какая нелегкая тебя в наши края занесла. Замоталась я за последние несколько месяцев, заработалась. Тетя все время твердила, что мне надо отвлечься и куда-нибудь уехать. Вот я и поддалась на уговоры, решила сменить обстановку. Даже билеты покупать не стала, села в машину, и вот я здесь. Странный выбор. Честно поделился своими соображениями Димка. Я бы на твоем месте в теплые края свалил, и что тебя в Зеленоград потянуло: сырость, слякоть, грязь. Одним словом, осень. Решила приехать в город своей молодости. Хм! Неопределенно отреагировал приятель, то ли просто не поверил, то ли заподозрил, что. Молодец, что приехала. Одна беда, у меня работы полно. Даже в выходные занят. Но ради такого случая... Ты, кстати, где остановилась? Вспомнил он. Дима, отвлекла я его от разглагольствований. Затем со звоном поставила чашку на стол, вытащила из кармана пачку парламента и закурила. «Дима, у меня к тебе дело!» произнесла я, затягивая сигареты и глотая едкий дым. «Ты все же не отдыхать сюда приехала, верно?» «Так я и думал. Чтобы ты просто так? Нужно найти какую-то информацию?» «Нет». Я смотрела прямо на Диму и отрицательно качала головой. «Клиента проверить надо». И снова не угадал. Повторила я тот же жест. «Так чего, Жень? Зачем заставила тащиться меня в это кафе в самый центр города?» – возмутился Дима. Реальный повод для встречи с представителем правоохранительных органов у меня был. Я подалась вперед, посмотрела направо, налево, на Евдокимова и коротко произнесла: За мной следят. Димка резко отпрянул. Кто? Не знаю, пожала я плечами. Приятель откинулся назад, почесал затылок. И давно, начали сразу после моего приезда в Зеленоград. Эти люди не заходят в гостиницу, не сопровождают меня в кафе или магазин. Но стоит мне только появиться на улице, тут же за моей спиной кто-то появляется. Я не могу вычислить, кто именно – девушка или молодой человек. А может, мужчина – это всегда разные люди. Но они следят за мной, Дима, понимаешь, следят!» – с чувством произнесла я. «Женя, очевидно, ты кому-то перешла дорогу». Констатировал приятель. Кому? Возможно, это связано с твоими последними заказами? Я припомнила рабочие будни нескольких прошедших месяцев. Законопослушный бизнесмен, стареющий антиквар, несколько моделей. Не работа, а так пустяки. Нет, покачала я головой. Точно нет. Старые счеты? Все, кто хотел свести со мной счеты? Либо в тюрьме, либо уже давно организовали встречу тет-а-тет. -тет. Димка побарабанил пальцами по столешнице и спросил. «А до приезда в Зеленоград ты ничего такого не замечала?» «Нет». «То есть в Тарасове все было нормально? Все началось, как только ты оказалась здесь?» «Именно. Буквально на следующий же день я заметила слежку. И с тех пор эти люди не оставляют меня в покое». «А кто знал о твоем приезде?» «Да никто. Все так спонтанно произошло. Я даже тебе позвонить не успела». «Я закурила вторую сигарету». Димка морщился, разгонял дым у себя перед лицом и задавал один вопрос за другим. «Они следят за тобой только на улице?» «Да». «В помещении не появляются?» «Нет». «И эти люди всегда разные?» «Именно». «Они просто ходят за тобой по пятам? Никто ни разу не пытался к тебе подойти и поговорить?» «Нет». «Хух!» – выдохнул Дима, расстегнув верхние пуговицы рубашки и знаком подозвал к себе официанта. «Еще чашечку кофе!» Я во все глаза следила за манипуляциями приятеля. «Жека, у тебя паранойя!» – выдал он, как только перед ним появилась очередная порция эспрессо. Тётя была права, говоря, что тебе нужно отдохнуть. Только бить тревогу надо было как минимум месяц назад. «Димка, ты о чем? не сразу поняла я. «Ставлю вам диагноз Евгения Максимовна. Вы заработались. Хм, последний раз ты была здесь пять лет назад. Из знакомых, кроме меня, у тебя никого не осталось. Подумай сама, кому ты могла понадобиться». Кто бы стал за тобой следить, да еще на следующий же день после появления в городе? Для этого надо как минимум знать, что ты сюда приедешь. А ты сама мне призналась в том, что об этой экскурсии не знал никто. «Дима, я все понимаю», – горячо зашептала я. «Но за мной следят уже который день. Вот и сегодня я специально не стала вызывать такси, пошла пешком, чтобы еще раз во всем убедиться» чтобы проверить, и они снова следили. Кто-то шел за мной от гостиницы до самого кафе. «Женя!» – перебил меня Дима. «Женя, подумай сама, кому и зачем понадобилось за тобой следить в совершенно чужом городе!» «Ты думаешь, я все это придумала?» «Женечка!» – Дима взял меня за руку. «Я думаю, что ты просто устала, и тебе действительно нужен отдых!» Давай пойдем куда-нибудь вечером. Хочешь в кино? Ты же говорил, что занят. Напомнила я. Я отложу все дела. Все ради тебя, Жека. Скажи, где ты остановилась? Я заеду за тобой. Я наблюдала, как Димка стискивает мою руку, как сюсюкает со мной, и понимала. Моя затея искать помощью у Евдокимова с треском провалилась и все мои усилия в чем-либо убедить приятелей будут сведены к нулю. «Гостиница Аврора», — промямлила я. «Отлично, я заеду за тобой после семи, а сейчас мне пора», — засуетился Димка. «Меня ждут в управлении». Он быстро надел кожаную куртку и вжикнул молнии. «Не грусти, Жека, выкинь эту дурь из головы». «Никто за тобой не следит, все окей!» Приятель наклонился и чмокнул меня в щеку. «Дай бросай курить, Жека!» Поморщился он, развернулся и размашисто зашагал к двери. Я осталась за столиком одна. В пепельнице тлела недокуренная сигарета. Рядом чашка остывшего кофе, а в голове ворох мыслей. Да все, что сказал Издакимов, каждое его слово совершенно справедливо. Да, никто не знал, что я приеду в Зеленоград. Да, у меня, кроме Димки, здесь нет никаких знакомых. И да, ни у кого, в принципе, не могло быть повода, чтобы устраивать охоту на меня. И все же за мной следят. Я заказала еще чашку кофе, закурила очередную сигарету и уставилась в окно. Мимо мирно тек людской поток. Закутанные в теплые пуховики, они натягивали шарфы, Ворошили сапогами охапки неупранных листьев на асфальте и, не глядя друг на друга, спешили каждый по своим делам. А я очень не хотела выходить на улицу, ведь где-то там, за одним из углов Манежной, меня уже наверняка поджидали. Я снова заказала кофе, машинально прикурила сигарету и еще долго сидела в кафе. Только когда на улице начали зажигать фонари, я спохватилась, что нужно идти. Ведь Димка обещал заехать ко мне вечером. Я быстро оделась, обмоталась шарфом и выбежала из кафе. Пронизывающий ветер, холод, колючая изморозь и, конечно же, ни одного такси поблизости. Номера телефона, чтобы вызвать машину, я не знала. Можно было вернуться в кафе и спросить у кого-нибудь из официантов, но я не стала этого делать. Поплотнее затянула шарф и быстро зашагала вперед. «В одном Евдокимов точно прав», — думала я. «Мне нужно отвлечься. Сегодня пойдем в кино, проведем вечер вместе. А потом по старой дружбе, может, даже загляну к нему на чашечку кофе». Я так размечталась, что не заметила, как оказалась на автобусной остановке. Изморость перешла в самый настоящий дождь. На тротуаре в считанные минуты образовались лужи, и мои замшевые сапожки промокли зябкая ежесть, и, гляня все на свете, я забилась под навес. Рядом со мной тут же оказался дядька, такой же несчастный прохожий, застегнутый врасплох непогодой, ни удобной обуви, ни зонта, с низко надвинутого капюшона стекает вода. — Девушка, не подскажете, третий автобус идет до Слободской? — пробасил он. Шум дождя заглушал голоса и мужчина придвинулся ко мне поближе, чтобы расслышать ответ. «Да». «А кроме него я еще на чем-нибудь уеду?» «Извините, я не знаю». «Вы не местная?» – проявил дядька неожиданное любопытство. Я почувствовала легкое раздражение от того, что он задает мне эти вопросы и от того, что так близко стоит ко мне. «Нет». «А откуда?» Я не успела ответить. Что-то кольнуло меня в плечо. Я ойкнула и скинула взгляд на болтливого мужика. Его глаза по-прежнему скрывал капюшон, а губы кривились в недоброй усмешки. Попалась, пронеслось у меня в голове, а потом кто-то выключил свет. Что-то гулка бухала. Сначала вдалеке, потом все ближе и ближе. Когда очередной удар раздался прямо у меня над ухом, я волей-неволей открыла глаза. Бетонный потолок, кирпичные стены, голый пол. Что за бред? Я попыталась подняться, но что-то лязгнуло, и меня потянуло назад. Рука оказалась крепко-накрепко пристегнута к батарее. «Очнулась, красавица!» пробасил кто-то. Я вздрогнула и обернулась. Напротив меня на колченогом стуле сидел здоровенный дядька и довольно скалился. На этот раз он был без куртки, капюшон не скрывал у лица, но я его узнала. В голове пронеслось сразу все. Слежка, встреча с Димой в кафе и случайный прохожий, остановившийся рядом со мной, чтобы укрыться от дождя. Злое скотина вырвалось у меня само собой. Все остальное я проделала рефлекторно. Я подцепила носком сапога ножку табурета и дернула на себя. Стул опрокинулся, матерящийся мужик полетел на пол, этого я и добивалась. По крайней мере, мы были более или менее на равных. Подняться на ноги мне мешали наручники, а теперь и моему противнику придется постараться, чтобы оказаться на своих двоих. Пока пудлый мужик не сориентировался, я размахнулась свободной рукой и заехала ему в челюсть что спровоцировало очередной поток отборной ругани. А чтобы окончательно деморализовать, я ударила его коленом под ребра. Даже прикованная к батарее металлическими браслетами, я все равно была вояка хоть куда. Теперь нужно было только дотянуться до кобуры, пристегнутой к поясу джинсов злосчастного мужика. А уж как только в моих руках окажется оружие, этому недоумку и вовсе небо вовчинку покажется. Моя окончательная победа была делом нескольких секунд, когда в комнату ввалились еще два амбала под два метра ростом. «Отпусти его!» — гаркнул один из них и наставил на меня пистолет. Злая до чертиков, я не сразу ослабила хватку. «Живо!» — повторил свой приказ мужик и взвел курок. Пальцы разжались сами собой. Мой практически поверженный противник тут же шарахнулся в сторону и, тяжело дыша, поднялся на ноги. "Бешеный", прорычал он, провел рукой по разбитым губам и снова выругался. «Пристрелил бы!» «Вик, прекращай!» – хлопнул его по плечу тот из амбалов, который до сих пор стоял в дверном проеме и молча наблюдал за происходящим. Он прошел в комнату, поднял с пола опрокинутый Виком стул и сел на него верхом. «Ну, здравствуй, Евгения!» — кивнул дядька. «Я как-то сразу поняла, что он здесь главный. Вижу, я в тебе не ошибся». «Какого черта вы следили за мной?» — зашипела я. «Так ты и слежку заметила!» — довольно хмыкнул босс. Непонятно чем, но я его явно радовала. «Что вам от меня надо?» — сорвалась я на крик и машинально рванулась вперед. Металлом обметал заскрипели наручники. Мужик отшатнулся. Видно наглядный пример обращения с коллегой кое-чему его научил. «Я и так не сомневался в твоих способностях, а ты только что их лишний раз подтвердила. Давай обойдемся без экспериментов и просто поговорим». Решил вразумить меня главарь. «Просто поговорим», задыхалась я от злости. Так это значит только для того, чтобы по душам посплетничать со мной. Они организовали всю эту заварушку, следили за мной, усыпели, привезли неизвестно куда. А чтобы уж беседа совсем удалась, приковали наручниками к батарее. Ничего себе посиделки намечаются. Я обвела взглядом бандитскую троицу. Ну, погодите, я вас всех запомнила. Женя, обратился ко мне босс. Нам нужна твоя помощь, совершенно серьезно произнес он. Что? Я не поверила своим ушам. В наступившей тишине, что-то снова гулко грохнуло за стеной. Должно быть рядом стройка, сообразила я. У меня к тебе есть конкретное дело. Не замечая моего замешательства, продолжал мужик. Обсудим, предложил он так, как будто у меня были варианты. Я молча смотрела на него из-под лобби и ждала. «Ребята, идите прогуляйтесь!» Отдал неожиданный приказ босс. «Я хочу поговорить с ней с глазу на глаз!» Во взглядах горел застыл немой вопрос. «Идите, идите!» Нетерпеливо махнул он рукой. «Ничего со мной не случится!» Две горы мышц зашевелились, засопели и нехотя вышли из комнаты. Босс выждал пару минут, а потом продолжил. «Итак, Женя, у меня есть для тебя работа». «Шутите?» – отреагировала я. «Нет», – четко проговорил он, – «ты должна взять подпутчики до Тарасова, нашего человека». «Как вы на меня вышли?» «Женя, имена настоящих профессионалов передаются из уст в уста?» «А ты, насколько мне известно, в когорте лучших». «Кто вы такой? Как вас зовут?» «Это не имеет значения. Мы с тобой больше не увидимся. Сегодняшняя встреча – первая и последняя. Ты будешь работать с нашим человеком. Его зовут Марк». «Вы что, издеваетесь?» – вышла я из себя. «Почему?» – удивленно вскинул брови босс. «Вы следили за мной?» – напомнила я. «Ну да». Не стал лукавить мужик. Тайком привезли сюда. Верно. Приковали наручниками к батарее. Я потрясла рукой, браслеты звонко забряцали. И думаете, что после всего этого я соглашусь на вас работать? Я что, похож на идиотку? Босс резко встал со стула, прошелся из угла в угол и остановился около окна. Он вытащил из кармана пальто пачку сигарет. Прикурил одну, запрокинул голову и выдохнул дым. «Я ожидал такого результата!» Медленно, растягивая слова, произнес он. «Не мудрено!» — зло выплюнула я. «Я даже не сомневался в том, что ты в принципе не согласилась бы участвовать в этом деле!» Он снова выдохнул. По комнате растекся пряный табачный запах. У меня закружилась голова. Босс упорно смотрел в окно, раскачивался с носка на пятку и курил. «Я это учел!» Он резко обернулся ко мне. «Женя, вот только тебе все равно придется на нас работать!» Мужик сверлил меня своими колючими серыми глазами. «С чего бы это?» Я постаралась не терять самообладание, но разговор нравился мне все меньше и меньше. «У нас твоя тетка!» М? можешь не волноваться с ней все в порядке пока многозначительно произнес босс и щелкнул по кончику сигареты пепел посыпался на бетонный пол к его ногам я проследила за тем как одна за другой погасли горящие искры и так и осталась сидеть тупо глядя в пол как громом пораженная. что делать что говорить я не знала «Ее жизнь будет зависеть только от того, насколько успешно ты выполнишь свою работу. Запоминай, что тебе предстоит сделать». Босс снова принялся расхаживать по комнате. «Завтра ты должна будешь выписаться из своей гостиницы. Соберешь все вещи, возьмешь машину и поедешь на вокзал. Ровно в восемь ты встретишь там Марка. Он знает тебя и сам подойдет». Просто жди его около электронного табло в зале ожидания. С этого момента вы с Марком не должны будете разлучаться до самого Тарасова. Ты будешь делать все, что он скажет, иначе больше никогда не увидишь свою родственницу. Если с Марком что-то случится, ты тоже вряд ли встретишься с теткой. Если вы не доедете до Тарасова, не обессудь. Да, и еще! вспомнил он. Выдержал паузу, а потом, широко улыбаясь, отчеканил. «Если ты вдруг решишь связаться с полицейскими или просить помощи еще у кого-нибудь, итог будет тот же. Надеюсь, ты все запомнила?» Я хочу услышать голос тети. Было единственное, что я могла сказать в ответ. «Это не обсуждается. Тетка вернется живая и здоровая только в том случае, если ты выполнишь работу. «До этого никаких созвонов. Вообще. Ни с кем. Твой телефон временно останется у меня. Получишь его обратно только тогда, когда будешь с Марком в Тарасове. Это на всякий случай». Очередная хищная улыбка в мою сторону. «Если вдруг тебе вздумается обратиться к кому-то из твоих дружков. У тебя же много приятелей в полиции, верно?» Я должна ее услышать откуда мне знать вдруг вы врете девочка моя такие люди как я не врут не шутят и не бросают слов на ветер очень рассчитываю на то что мы друг друга поняли уверяю вас женя если вы не выкинете никаких фокусов, то и я обязуюсь выполнить свое обещание вернуть вам вашу тетю живой и здоровой вик дэн Позвал он своих верных дружков. Две человекообразные глыбы тут же возникли в дверном проеме. «Доставьте нашу гостю туда, откуда вы ее и забрали!» Попросил босс и затушил сигарету о подоконник. «Удачной вам поездки, Женя!» Произнес он и вышел из комнаты. Я ничего не ответила. Упорно молчала я и потом когда Вик боязливо, поглядывая на меня, расстегивал наручники. Я не стала сопротивляться, когда мне завязали глаза и куда-то повели. Вперед, потом по лестнице вниз и прямо. А потом лицо заколола мелкая изморость. Мы вышли на улицу. Под ноги все время что-то попадалось. Каблуки вязли в жидкой грязи. Я то и дело спотыкалась и... Если бы Вик и Ден не вели меня под руки, я бы, наверное, упала. Потом мы остановились. Щелкнула отключенная сигнализация. Садись, сказал то ли Дэн, то ли Вик, и меня втолкнули на заднее сиденье машины. Дверцы захлопнулись, мотор заурчал. Мы поехали. Двое отъявленных бандюк не подвели своего начальника. Примерно минут через двадцать машина остановилась. С меня сняли повязку и без каких-либо признаков агрессии велели. «Выходи из машины!» На улице по-прежнему шел дождь. Мелкий, навязчивый. Я выбралась из салона, хлопнула дверцы, и старенькая «Тойота» тут же сорвалась с места и умчалась вниз по улице. Я осталась стоять одна на той самой остановке, с которой меня и увезли. Как будто ничего не изменилось, и только вдоль дороги зажгли вечерние фонари. Я взглянула на наручный сводч. Начало одиннадцатого. Ровно четыре часа понадобилось человеку, имени которого я не знала, чтобы перевернуть с ног на голову всю мою спокойную жизнь. И что теперь делать? Как быть? Я была настолько выбита из колеи, что пару кварталов прошла на автомате, пока не сообразила, что мне нужно идти совсем в другую сторону. В голове билась только одна мысль. «Мою дорогую и любимую тетю Милу похитили!» Я как вкопанная остановилась посреди улицы. «Или не похитили?» Посетила меня неожиданная догадка. Просто наврали, запугали. Забрали телефон, запретили звонить, заставляют работать на себе. А что, если тетя жива и здорова сейчас сидит дома? Ну, не могли ее похитить! Это же полный абсурд! Я ускорила шаг, потом побежала. Нужно было найти телефон и позвонить домой. Первое, что пришло в голову, зайти в ближайший магазин. Он обнаружился на следующем же перекрестке. Продуктовый мини-маркет со скучающей продавщицей за прилавком был совершенно пуст. Я тут же направилась к тетке в униформе. «Извините, попала в совершенно дурацкую ситуацию», – на ходу сочиняла я я в зеленограде проездом совершенно не ориентируюсь в вашем городе хотела вызвать такси чтобы доехать до гостиницы но обнаружила что у меня украли сотовый нельзя ли набрать от вас честно говоря я совершенно не надеялась на успех этой маленькой аферы но тетка неожиданно прониклась ко мне сочувствием поманила за прилавок и указала на старенький телефончик висевший на стене звони милая Замерзшими пальцами я быстро пробежалась по выученным на зубок цифрам. Сердечко замерло, пропустило пару ударов, а потом быстро-быстро забилось. Гудки тянулись, минуты шли. Может, ты номерок неправильный набираешь? засуетилась сердобольная продавщица хлеба колбас. Тот, точно тот. Попробуй по-другому позвонить. Сейчас продиктую. Я взглянула на часы. В это время тетя всегда бывает дома. Всегда. Но только не сегодня. Я повесила трубку. Ждать было бессмысленно. И послушно набрала цифры, которые мне продиктовала моя случайно знакомая. «Пока машина не приехала, подожди здесь», – раздобрилась она. «Спасибо. Что-то душно у вас. Я лучше на улицу выйду». Такси я ждала под крошечным козырьком магазина, переминаясь с ноги на ногу и ежась от холода. И хотя машина приехала через пять минут, я успела окончательно безнадежно промокнуть. — Куда едем, красавица? — беззаботно улыбнулся водила. Я запрыгнула в салон, хлопнула дверцей. — Да, Авроры! — дядька послушно завел мотор, и старенькая машинка помчала нас по темным улицам Зеленограда. Дома, скверы, подворотни, нескончаемые вереницы фонарных толбов вдоль дороги быстро-быстро замелькали перед глазами. Я откинулась назад, зажмурилась, забылась. «Что-то случилось?» Вернул меня к реальности, обеспокоенный мужской голос. Я нехотя подняла тяжелые веки и глянула в сторону водилы. Он встревоженно заглядывал мне в лицо и спрашивал. «Девушка, вам плохо?» «Нет», — мотнула я головой, «нет». Я приподнялась, поправила обмотанный вокруг шеи шарф, обхватила себя руками. В машине явно работала печка, но мне все равно было холодно. «Выглядите вы неважно. Может, позвоните кому-нибудь, скажите, чтобы вас встретили?» «Мне некому звонить», тихо, — тихо-тихо произнесла я и отвернулась к окну. Разговаривать мне совсем не хотелось. А ведь действительно, я никому не могла позвонить и рассказать о случившемся. Я оказалась совершенно одна в чужом городе, с кучей проблем, загнанная в угол и до смерти напуганная. Как выпутываться из этой истории, я не имела ни малейшего понятия. Да и что я могла сделать одна, без средства связи, постоянно опасаясь, что за мной могут следить? Конечно, я могла хоть сейчас попросить таксиста отвезти меня в полицейский участок или добраться до гостиницы и оттуда вызвать полицию. Но меня преследовал панический страх, что любой мой неверный шаг будет стоить жизни тети Мили. И теперь как заклятие для меня было. Никому не позвонить, никому не рассказать. Но и бездействовать я не могла. Но что тут можно было сделать? «Димка!» неожиданно пронеслось у меня в голове. «Конечно, Димка! И как я сразу не подумала про него!» Дима был моим единственным шансом. Ведь он звал меня куда-то сегодня. Должен был заехать. Не найдя меня в гостинице, Дима, скорее всего, забеспокоился. Забил тревогу. Надеюсь, сейчас он ждет меня в холле Авроры, и я не знаю, как именно я сообщу ему о том, какая беда свалилась на мою голову. Он обязательно мне поможет, непременно что-нибудь придумает. Эта мысль так взбудоражила меня, что оставшуюся часть пути я провела как на иголках и заранее расплатилась с водителем. Сдачи не надо, стоило только ему остановиться у тротуара. Я тут же выскочила из салона и как ошпаренная бегом по помчалась к центральному входу гостиницы «Аврора». Я не сомневалась, что таксист провожает меня удивленным взглядом. Скорее всего, он решил, что я умалишенная. Мне было плевать. Распахнув дверь гостиницы, я кое-как взяла себя в руки и, направляясь к стойке администратора, старалась ничем не выдать своего волнения. Шла уверенно, приветливо улыбаясь, смотрела прямо. «Простите, сегодня вечером меня никто не искал?» — ровным тоном спросила я. Благообразный мужчина предпенсионного возраста С бэджиком, управляющий на лацко-неформенного пиджака, дежурно улыбнулся мне в ответ. «Добрый вечер, Евгения Максимовна! Вам звонили. Дмитрий Евдокимов просил передать, что заехать не сможет, так как у него появились срочные дела. Он обещал связаться с вами. Еще пару секунд мне удалось довольно-таки убедительно улыбаться». — А больше господин Евдокимов ничего не просил мне передать? — Нет, к сожалению, нет. — Спасибо. Я развернулась к лифту, поднялась на третий этаж, прошла по длинному коридору до самого конца, достала ключи от номера, открыла дверь. Не зажигая свет, я прошла вглубь комнаты, распахнула встроенный мини-бар, налила виски. Спиртное я прокинула в себя залпом, не поморщилась. Не зажмурилась, ничего не почувствовала. Плеснула еще одну порцию и опять одним глотком выпила. Только после третьей дозы спиртного я немного пришла в себя, согрелась, сняла куртку, забралась на подоконник с ногами и по привычке закурила. Я выдыхала едкий табачный дым, безразлично смотрела на огни ночного зеленограда и думала о том, что из этого города следовало бы бежать. Причем без оглядки, как только я заметила слежку. И почему я осталась? Зачем стала разбираться? Назначила свидание Диме. Для чего? Я так и просидела на подоконнике с бокалом виски и пачкой сигарет, пока не рассвело. Только когда по улицам поползли первые лучики осеннего солнца, а по тротуарам заспешили прохожие, я отмерла. Затушила в пепельнице недокуренную сигарету, Быстро собрала вещи и, позабыв закрыть форточку, вышла из номера.